Потом Пиппл продолжил свои увлекательные занятия. И я с удивлением обнаружил, что они реально полагают все это очень важным. Выступают, обсуждают, и все это под мудрым призором душки замполита. Потом надоело. Вспомнилась недавняя смена моего гражданского состояния. Да, похоже, местных бумажных крыс, чудеса моего штабного пилотажа, поразили аж по самой никуда. Здесь-то все, наверное, чинно, гладко. Прежде чем что-то сделать, инструкцию надо найти да прочесть. Ничего, война всему научит. Мне в свое время, впрочем, войны не понадобилось. Служить начинал в ОРР. А там все причиндалы отдельной части, кроме знамени. Писарчука по штату не положено, начальника штаба тем более, ротному не до этого, замам тоже. Взводные вообще самые разнесчастные люди. А когда кому-то вдруг, да и до этого, лень, старшине, ну вот еще, только этого не хватало, выделялись срочненько. который всей этой ерундой и занимался. Обычно одного. Но такая катавасья все время была, что и мне приходилось и другим, кто пограмотнее, да поответственней. На первый хотя бы взгляд. А потом у кого-нибудь из офицеров доходили руки до всего этого. Всех нас вызывали перед проверкой обычно и начинали дрючить. Но отношение было не так, чтобы уж очень серьёзное. Были дела поважнее, собственно, едва ли не все. Помню, как-то подвыпили офицера с наиболее продвинутыми сержантами-контрабасами по поводу дня рождения ротного. Так возьми да и выпиши ему в подарок справку, что он является женщиной, вследствие чего по четвергам и субботам ему разрешается посещать Женское отделение местной бани. Своими вот этими руками набирал на компе и распечатывал. Комп не любит, когда на нем по пьяни. А я тогда цирь был. Пить не положено. По уставу. Потом угловой штамп, подпись, круглая, гербовая и все дела. Официальный документ. Но это так, шуточки. Бывалый всерьез. Взводный Юрий Серегин. Э, primero, развёлся как-то с женой. Ну, порадовался, свидетельство о разводе обмыли, что же ещё. Однако через полгода как где-то вздумалось ему опять жениться. А ему в ЗАГСе ту самую красивую и загадочную, типа, кто вы, мистер X? Букву решиска в алфавите во всю ширь. Нет, мол, в удостоверении штамп о разводе. Кто ставить должен? Строевая печать. Пошел в строевую. Там та же буква в ту же лейтенантскую харю. То есть нет, а не вовсе оскотинившаяся юная личика. Иди в ЗАГС. Пришел в роту, чадит, грустный такой. Говорю, давайте, товарищ лейтенант. Господа так и не прижились в войсках. Вожу к севу. Со свидетельством, испокоенно так пишу. Брак с гражданкай Мяры хорсторгнут на основании свидетельства о расторжении брака номер такого-то числа такого-то, выданного районом ЗАГС таким-то, командир ВЧ ПП 03 391, кВ старший лейтенант Захаров. Зару уто вы расписался, печать поставил. Вперёд. Прошло со свистом. Ну и другие фокусы бывали, почти все этого. Но о том помолчим. Гриф не снят, и не будет никогда перед прочтением сжечь. Вдруг слышу голос. "Товарищ младший лейтенант, комсомолец Малышев, о чём я сейчас говорил?" "О От том, отвечаю, что мы сейчас должны дружно сплотиться и под чутким руководством ВКП(б) И лично товарищ Сталина выступить, подал им знагом вербей, на вербу сы. Способность автоматом выдавать последнюю услышанную фразу меня ещё в школе не раз выручала. Не такая уж редкая, кстати. А то мне показалось, что вам не интересно. У вас ведь такой был отсутствующий. Не успел я соврать, до чего же мне всё это интересно. как под источный в бискс двери материализовался посыльный и потребовал на КП меня срочно. И тем не менее, прежде чем отпустить несознательного меня, сначала поступило из зала предложение отпустить оного, а после натурально проголосовали и уже потом покинул сборище. Даже и не знаю, что и сказать-то по этому поводу. Впрочем, ежели народу нравится, так почему бы и нет. На Капе меня вовсе уже ждали. Сиротин, стоя, жидов Харитонов и Толик опять фамилию забыл. Чёрт, простое что-то такое. Оказывается, решение насчёт поединка наверху ещё не принято. Думают, то есть. Однако сначала решено было дать мне отдохнуть. Но всякий случай. Но затем пришел заказ на разведку. Снова флотский Р-10 вдоль предполагаемой линии фронта. Туда чуть западнее, обратно чуть восточнее. Ну, или как уж там получится. Немного поснимать, но не как тогда, а в основном по радио. Кто где да как доложить. И надо сопроводить. А у нас с Жидовым вроде как опыт есть. Аstальным же неплохо бы его приобрести, глядя на нас старых, мудрых. Рездя, впрочем, задержался, попросил сиротину, что если что, смерть у храбрых, а не безвестие пропавшим каким ни будь, а то жаль будет, если всё зря, ну, с Фросией этой. Он обещал. Ну, ему я верю. А так сказано, сделано. Дело уже к вечеру, неспешно ковыляем вслед за разведчиком, тем же самым на север. Прямо за ним Харитонов с Толиком, следом жидов со мной. Кручу головой, солнце с запада, худым удобно, от солнца. Излюбленный прием. Настроение, однако, прекрасное, хоть что-то доброе сделал в этой жизни. Немцы, значит, распаковали такие свою кубышечку десантою. А у нас после крита так и не решились ни на одну парашютную высадку. Немцы, в смысле. Я, служа в ВДВ, разумеется, не мог не интересоваться их историей, включая не наши. Все панические вопли про немецкий десант, которых немало было в начале войны, относились к прорвавшимся разведдозорам. которые действительно немало всего натворили. Ну, в Бранденбурге, конечно. Хотя и они в основном не парашютным способом. Инфильтрация, тайные аэродромы, планеры со встречей на земле. Больно стрёмное это дело с самолёта сгигать с парашютом в неизвестность. Потери слишком велики. Хотя способность к парашютному десантированию Штука полезная. Противнику приходится контролировать все потенциальные площадки приземления, рассеивая внимание и силы. Сам сколько раз прыгал в учебных и ночью, и на воду, и на лес с мотива, из ГК по всякому, а вот по боевому так и не довелось. Даже в той исторической высадке, когда обе дивизии выбросили нашу и седьмую на полуостров Каджели. Нас с лодки тогда высаживали подводной. Дальше перебежками и да переползаниями к ГДО встретили комендатуры десантного обеспечения. Потом илы прилетели, 76. -е. Первыми машинками бывшими яроты побросали на МКС-ах, ну, гребетишек тоже. Наседлали коробочки и вперёд, Босфорскому мосту. И вот водоплавающие захватили мы на усиление вовремя уже взрывать собрались так на них насели нас впрочем тоже не надолго хватило живых 9 осталось под конец и то вместе с водоплавающими водоплавающим если точнее ни раненых вообще не было и то я считаю повезло у турок очень приличная армия была а спецназ так и вовсе. Просто загляденье. Задачу здорово облегчило, однако, то, что после всех этих пертурбаций, ну, на религиозной почве, все это великолепие как бы без головы осталось. С одними чалмами. Всего-то. А так и потери даже не очень большие были для парашютного десантирования. В основном по пути. Из базы в Болгарии Перехватчики взлетели, транспортников капитально проредили. От братуши, конечно, никто ничего хорошего не ожидал изначально, не забыв о обе мировойй войны, где те неизменно с рогами России оказывались. И как базу американскую у себя одними из первых открыли, когда Варшавский договор накрылся, не успев даже в НАТО вступить. И как в Грузию мои припасы поставляли, а потом ещё и Су-25. Однако такого даже от этих. А то, что и самолёты, и лётчики в основном американцы, ну так кто ж попался в местных к таким дорогим игрушкам допустить? К тому же, ребяткам, что из горящих разваливающихся Ил-76 доплыли да в море, Это как-то без разницы было. Однако разворачиваемся. Насколько могу судить, прошли за Барановичи. Километров двести. Теперь на восток. Наверное, к Минску. Побачить захватили, не захватили. На землю особо не смотрю. Но то разведка есть. Мое дело воздух. Пока никого. Появятся, встретим, как следует. Вообще они какие-то странные здесь в реале. Совсем не так надо на местерах против чаек бой вести. Хоп, сглазил, как ждали. А вы же-то и правда ждали, чтоб хвостами повернулись, где обзор никакой, да ещё солнышко. Мы однако научены чуть вправо, чуть влево, потом чуть вверх, чуть вниз есть. Пара всего Же ветсатей набрав скорость, быстро идут. Вижу Жудова тоже заметил. Стиль пилотирования почти незаметно, но изменился. Такое ощущение, будто напрягся весь. Я тоже газу добавил, винт разгрузил. В любой момент готов прыгнуть в боевой разворот. Восприятие ускорилось. Секунды тянутся медленно. Что-то похоже не так. Головой даже и не кручу. Всё время только назад. В зеркальце не видно. Сбоку заходят. Одна рука на рудре, большим пальцем в враскетку, вторая на шаге винта. Приближаются. Сейчас нет. Проходят в левее, метрах в 100 всего от меня, но на параллельных курсах. Не достать ни одного. Слишком быстро. Чётко вижу зелёные сердца на бортах. Белые коки, желтые капоты. Мимо нас с хорошим снижением. Потом буквой «С» правее пары Харитонова. Еще ниже и резко вертикаль, скорехонько так проскользнув по ТР-10. Чуть наискосок, чтоб совсем шансов не было у наших. И из курсовых тоже пулеметов задеть. Пара Харитонова пытается за ними. Да где там? Мы же с жидовым даже не рыпаемся. Надо ближе прикрывать. Так получается. немцы похоже делом занялись вместо дикой охоты на бипланы. Через несколько долгих секунд обнаруживаю, что приклять-то уже и некого, то есть не зачем, потому что разведчик-то уже горит. Вываливается один за другим пара комочков и вниз. Раскрылись оба. Мессеры, же набрав высоту и развернувшись, снова заходят. На пересекающихся курсах и с небольшой разницей по высоте. Ножницами. Харитонов с Толиком навстречу. Они вроде мимо. Нет. Стоило Толику чуток зазеваться, тоже горит. Мессеры дальше на нас с Жидовым. Сближаемся четко в лоб. Я ведомого Жидов ведущего. Не хотят. Сразу уходят в вертикаль. Чудок передохнув в безопасности, разворачиваются. Е5 на скорости к нам. Толик, вижу, выбрасывается. Раскрылся. Зря он так быстро. Хотя худым сейчас определенно не до парашютистов. Заняты нами. Заходят на оставшегося одним Харитонова. Но мы успеваем. Жидов дает очередь, хотя опять вверх. Классическая тактика против таких, как мы, не способных выйти из боя, набрав скорость в пикировании. Фатальный недостаток. Взять, к примеру, «Харрикейн» английский. По сравнению даже с тем же «Ишаком» дрянь машина. И движок не сильнее, и тяжел, и вертикального маневра никакого. А с горизонтальным даже хуже, чем у того же «Мессера». Про вооружение вообще молчу. На площади течения по мидалю невелика. Скорость набирается шустро. Если успел разогнаться, месть отдыхает. Нам слабо. Вообще и в принципе